Глава пятая. Дальнейшее событие. Мария Крент была вне себя от гнева, когда напрямую обвинила сэра Ганнибала. Обычно эта невысокая и полная пожилая женщина, с маленькими свинячьими глазами, красным лицом и крашенными волосами, не могла считаться красивой. Но в тот момент, охваченная пламенной яростью, она напоминала свободу на баррикадах. Примечание. «Свобода на баррикадах». Картина Эжена де ла Круа, изображающая французскую революцию 1830 года. Конец примечания. Не было бы преувеличением сказать, что будь госпожа Крент в силах, она тут же убила бы баронета. Она и в самом деле бросилась вперед, словно собиралась вцепиться ему в лицо. И только испуганная дочь, которая держала ее сзади, смогла остановить разгневанную экономку. Можно сказать, что в миссис Крент словно вселился бес. Сэр Ганнибал при этом даже не дрогнул. Он был выше этого. Не поднимаясь со своего места, он вставил монокль в глаз и посмотрел на разъяренную женщину. Если даже он и побледнел, то никто этого не заметил. Только мисс Уорри напряглась, внимательно следя за каждым его движением. Почему происходящее столь сильно взволновало ее, было непонятно. Однако она смотрела скорее на своего работодателя, чем на миссис Крент. Остальных присутствующих встревожило поведение экономки. Они замерли, переглядываясь в ужасе. «Вы убили моего хозяина», ревела миссис Крент, сжав пухлые руки в кулаки и трясясь всем телом от ярости. Сорганивал так и не пошевелился. Подобное обвинение не стоит даже опровергать. Спокойно и совершенно уверенно произнес он. «Мой покойный друг...» «Друг!» — взорвалась экономка. «Встречаясь, вы всякий рассорились, как кошка с собакой!» Что-то я не припомню, госпожа Крент, чтобы вы присутствовали при наших встречах, — сухо возразил баронет, — так что я не понимаю, на чем строится ваша уверенность. — Я знаю. Я-то знаю, — бормотала Мария. — Господин Боуринг никогда вас не любил, еще с тех пор, как вы вместе были в Африке. Как бы вы ни юлили, сэр! «Вы никогда не осмелитесь рассказать правду о тех днях!» «Господин Граттен, прошу прощения за то, что вас так грубо перебили», — все так же спокойно и невозмутимо продолжал сэр Тревик, повернувшись к адвокату. «И более того, мне жаль, что все это происходит в моем доме», а после этого бросил холодный взгляд на миссис Крент. «Ваш дом!» Возмущенно закричала экономка. «Если вы забыли, этот дом был арендован вашим хозяином, а мне он достался от предков». «Я думаю, что вам лучше снова присесть», — обратился адвокат к миссис Крент. «Я еще не закончил зачтение завещания». «Да-да, мама», — позвала Дженни, потянув мать за юбку. «Ты напугала Моргана». Молодой человек и в самом деле выглядел испуганным. Его обыкновенно бледное лицо посерело от страха. Взгляд его больших глаз метался по комнате, будто молодой человек искал убежище. Он нервно облизывал нездорово красные губы. Дерика, которая спокойно сидела и наблюдала за происходящим, не могла понять, как мог господин Боуринг... Серьезно предлагать ей выйти замуж за этого безумца. А потом девушка подумала о том, как мог ее отец дать согласие на подобный союз. Но теперь не было необходимости приносить ее в жертву. Деньги, столь необходимые сэру балу пришли к нему сами, безо всяких условий. Но почему Боуринг написал такое завещание? Между тем, господин Граттон продолжал чтение. «Я хотел бы, чтобы мой старый друг, сэр Тревик, выдал свою дочь замуж за моего сына Моргана по известным ему причинам». «Простите», — перебил адвоката сэр Ганнибал, подняв свою белую руку. «Мне неизвестны причины, по которым подобный брак должен был бы состояться». Если это непременное условие для того, чтобы получить наследство, я от него отказываюсь. — Это не условие, — спокойно ответил мистер Граттон. Вы в любом случае наследуете имущество. Но мой покойный клиент желал бы, чтобы мисс Тревик вышла замуж за молодого господина Боуринга, и он посмотрел на Моргана, который неожиданно с интересом уставился на Дерику. Девушка по-прежнему казалась совершенно равнодушной, словно речь шла вовсе не о ней. «Что будет, если мисс Тревик откажется от него?» — спросила миссис Крент. «А она непременно откажется», — твердым ясным голосом добавила Дерика. «Если так, — Граттон пожал плечами, — ничего не изменится. В любом случае, сэр Ганнибал получит наследство». А я стану нищим, спросил Морган, впервые подав голос. Нет, сэр Ганнибал, согласно завещанию, должен выплачивать вам 200 фунтов в год, а также любые дополнительные суммы, которые сможет найти уместными. Выходит, мой бедный мальчик не получит ни одного пенни, возопила Мария, вытирая покрасневшие глаза. «А, господа, простите, что я так говорю о Моргане, но я нянчила его много лет еще с тех давних времен в Африке. Он мне как родной, и я с ужасом думаю, что он будет выброшен в этот беспощадный, безумный мир с его жестокостью, бесчестностью, ужасами». Но прежде чем пожилая экономка закончила, вмешался баронет. «Вы преувеличиваете», — резко объявил он. Морган будет получать 200 фунтов в год и еще столько, сколько будет необходимо в разумных пределах. — Это из 60 тысяч в год? — с холодной яростью вспыхнула женщина. — Спасибо и на том вам, сэр Тревик. — Что за злодейское завещание? — Однако, я думаю, будет лучше, сэр Ганнибал, если вы выполните пожелания покойного — и вы мисс Тревик замуж за господина Моргана Боуринга, — продолжал адвокат. «Выйти за него замуж?» — взорвалась Дерека, неожиданно вскочив на ноги. «Вы в своем уме, господин Граттон? Этот человек не приспособлен для семейной жизни!» Однако ответил ей не адвокат, а сам младший Боуринг. «А если я люблю тебя?» Неожиданно пролепетал он. Однако, прежде чем он успел сказать что-нибудь еще, госпожа Крент усадила его назад на место. Дерика побледнела. Было что-то животное в полубезумном взгляде, которым окидывал ее морган. Дикий взгляд, неуверенное движение, бледное лицо с алыми губами и слабый подбородок. В целом он выглядел отталкивающе, словно болотная змея. И хотя девушка была сильной духом, под взглядом безумца ее природная женская робость вышла на поверхность. Кусая губы, чтобы подавить надвигающуюся истерику, мисс Тревик поднялась со своего места и выбежала из комнаты. Тощая мисс Уорри немедленно последовала за ней. Сэр Ганибал не растерялся. «Моя дочь не сможет выйти за вас замуж, господин Боуринг», — холодно сказал он. «Она уже обручена». «Но вы не сможете взять деньги моего отца, если она не выйдет за меня», — прорычал Морган. «Эти деньги не ваши, а мои», — поправил сэр Тревик, глядя на молодого человека, который теперь стал нищим, словно на голодного пса. Но вы можете не беспокоиться, а вас будут хорошо заботиться. — Я не хочу находиться под присмотром, — пробормотал тот. — Я свободный человек. Мне не нужно никакого присмотра. — Тише, тише, милый, — прошептала его сиделка. — Никто вас запирать не станет. Вы будете жить с вашей любимой Марией. «Это целиком и полностью зависит от того, как вы будете себя вести, миссис Крент», злобно проговорил Ганнибал. «Если я буду вынужден принять меры, чтобы оградить господина...» Рычание Моргана заставило его остановиться и откинуться на спинку стула. Мария начала что-то нашептывать безумцу на ухо, бросив предупреждающий взгляд в сторону баронета. «Если вы выведете его из себя, я не буду нести никакой ответственности за его поведение», — резко сказала она. «И даже если вы захотите меня прогнать, я не уйду, пока ваша дочь не выйдет замуж за Моргана». «И я...» — проворчал Боуринг-младший. Сэр Тревик растерялся. Речи и внешний вид этого существа были так ужасны что одна мысль о том, чтобы выдать за него дочь, вызывала омерзение. И теперь, испугавшись, старый аристократ не знал, что сказать. Он ужаснулся, подумав, что его Дерика может оказаться рядом с подобным созданием. Впрочем, он вспомнил, что ему уже не придется идти на подобную жертву, чтобы заполучить деньги, и эта мысль придала ему храбрости. «Вы закончили?» — спросил он Граттона ледяным тоном. — Почти, — ответил адвокат и продолжил зачитывать различные инструкции, касающиеся недвижимости, а также подробности содержания миссис Крент, которая полагалась по завещанию сто фунтов в год. Кроме того, ее можно было или отпустить, или оставить в качестве опекуна Моргана, но усмотрение сэра Ганнибала. — Два фунта в неделю! Вновь закричала Мария. «Как жестоко! И этот Джон Боуринг, которому я честно прослужила столько лет!» «Я прослежу, чтобы вы не остались в обиде», — великодушно объявил сэр Ганнибал. Экономка вновь зыркнула так, словно была готова наброситься на счастливого наследника состояния Боуринга. Но тут ее внимание переключилось на других присутствующих которые тоже надеялись получить какие-то деньги, но оказались разочарованы. Они все как один возмущались, что сэр Тревик, хоть и не связанный кровно с господином Боурингом, должен был унаследовать все. Некоторые даже стали намекать, что слова госпожи Крент могут оказаться правдой. Баронет поморщился. Все эти разговоры были ему неприятны он поднял руку. «Мне нет необходимости говорить что-то в свою защиту», — спокойно объявил аристократ. «Всем известно, что во время убийства я находился у себя дома. Мы как раз устраивали благотворительную ярмарку. Более того, у меня не было никаких причин убивать своего друга». «Вы сделали это, чтобы получить деньги», — злобно отрезала Мария. Если вы скажете это еще раз, спокойно ответил баронет, то я отошлю вас, и вы не увидите ни гроша сверх ста фунтов в год. И вы заберете у меня Моргана, задохнулась она. Вы не сможете. Вы слышали завещание, и знаете, что у меня есть неограниченная власть, резко объявился Органибал. И так как нет необходимости затягивать эту сцену, я желаю вам всем всего хорошего. Вас, господин Граттен, я жду у себя в санкт эволдсе Нам нужно обсудить дальнейшие действия с ценными бумагами. Миссис Крент, господин Боуринг, вы можете оставаться здесь до тех пор, пока я не решу, что с вами делать. А теперь доброго всем дня. Вежливо поклонившись, аристократ встал и величественно покинул комнату, оставив разочарованных родственников и знакомых утешать друг друга. Однако все, кто находился в комнате под напором разочарования, решили, что убийца-миллионера именно сэр Тревик. Домой баронет ехал молча, обдумывая, что он станет делать, получив деньги господина Боуринга. Деррика же до сих пор чувствовала себя не в своей тарелке, вспоминая взгляд Моргана и рисуя себе картины тех ужасов, которые могли бы привести ухаживание сумасшедшего. А мисс Уорри, усталая и мрачная, уставилась прямо перед собой, иногда бросая косой взгляд на своего работодателя. Однако потом, когда сэр Ганнибал улыбнулся, она тоже улыбнулась в ответ — Возможно, Софи подумала о своем пророчестве, которое сбылось. Но какой бы ни была причина ее улыбки, раз появившись, она оставалась на лице женщины до конца поездки. Оказавшись дома, мисс Тревик собралась была сразу удалиться в свою комнату. Но отец попросил ее пройти с ним в библиотеку. Она последовала за ним без особого энтузиазма но, услышав, что хотел от нее отец, тут же приняла боевую стойку. «Дитя мое», — сказал он кротко, «по милости проведения...» Он с явным удовольствием произнес эти слова. «Все мои финансовые трудности неожиданно закончились. На полученные деньги мы сможем и дальше вести ту жизнь, какая подобает нашему положению. Я хотел бы обновить Грант, и вернуться в дом моих предков. Тебе же, Дерика, стоило бы найти себе партию получше, чем тот юноша, которого ты мне представляла. Девушка в упор посмотрела на отца, который тут же отвел глаза. Ее лицо начало заливаться румянцем. «Всего час назад ты объявил при всех, что я помолвлена». Лишь для того, чтобы отделаться от этого безумца, моя милая. Я не хотел, чтобы ты выходила за него замуж. Но теперь, с твоей красотой и моими деньгами... Деньгами господина Боуринга, резко напомнила ему Дерика. Теперь уже моими, объявил баронет. С моими деньгами, моя дорогая. Я думаю, ты должна выйти замуж за титулованную особу. «Ты так заботишься о титулах, словно живешь в Бейсуотер», — усмехнулась мисс Тревик. «Примечание. Бейсвотер, Элитный район Лондона. Конец примечания. Впрочем, думай о себе, что хочешь. А я собираюсь выйти замуж за Освальда Форда. Нет. Теперь он тебе не пара». «Я намерена...» — Вступить в брак с Освальдом Фордом, — медленно и отчетливо проговорила девушка. — И выйду за него так или иначе. — И ты, Дерика, бросишь своего старого отца. Он произнес это с пафосом, который, однако, ничуть не тронул его собеседницу. — Думаю, ты и сам сможешь о себе позаботиться, — холодно заметила она. Сэр Ганнибал покраснел. — Я не понимаю. — Думаю, ты отлично все понимаешь, папочка, — ответила мистер Травик, подойдя к двери. — Я пойду отдохнуть и, думаю, нет никакой необходимости возвращаться к этой теме. Что бы ты ни говорил, мое решение останется неизменным. — Дерика я запрещаю, — начал было возмущенный отец, но его слова повисли в воздухе. Дверь открылась и тут же закрылась, и он остался наедине со злостью от поведения дочери. Пожилой аристократ отлично знал, что никогда не смог бы принудить ее повиноваться. В течение многих лет девушка фактически руководила всем, что происходило в их семье. Пока они были бедны, все шло хорошо. Сарганибал, не задумываясь, отдал власть в руки дочери, Однако теперь, когда в руках баронета оказалось достаточно средств, он захотел самоутвердиться. С раздражением он был вынужден признаться себе, что впервые попытавшись взять семейные дела в свои руки, потерпел полное фиаско. «Она не выйдет замуж за Форда», — пробормотал Тревик себе под нос, расхаживая по библиотеке. «Если же она поступит вопреки моему желанию», то не получит ни одного пенни. Что до меня, тут он бросил взгляд в ближайшее зеркало. Ты все еще достаточно молод, чтобы жениться и зачать наследника. тогда пускай Дерика заботится о себе сама и. тут резкий стук в дверь заставил баронета вздрогнуть. после смерти господина Боуринга его нервы определенно сдали. войдите. Нервно воскликнул он, а когда двери открылись, медленно произнес. «Ага, это вы, мисс Уорри. Я занят». «Мне очень жаль», — сказала тощая гувернантка, сжимая на груди тонкие руки. «Но завтра утром я уезжаю в город, и у меня не будет времени поговорить с вами». «Я действительно не понимаю, о чем тут говорить», — холодно объявился Арганибал. Вы хотите уйти, хотя сейчас для этого не самое подходящее время. Впрочем, теперь с этим наследством все проще. Завтра, мисс вы получите полную зарплату за год. И тогда мы можем попрощаться навсегда. О нет, не навсегда, вздохнула Софи и запустила руку в бархатную сумочку, свисавшую с ее запястья а потом выудила оттуда носовой платок. — Я не могу потерять вас из виду. — Ну, ну, вы всегда сможете приехать и повидаться с Дерикой. Я говорила о вас, мой милый сэр Ганнибал, — простонала женщина. — Я очень благодарен вам, мисс Уорри, но уверен, что вы переживете без моей компании. — Никогда. «Никогда!» — и предсказательница закатила глаза к потолку. «В такое время мое место рядом с вами. Вам сейчас не обойтись без кого-то из старых друзей». Сэр Тревик вздрогнул, хотя комната была очень теплой, и в ней не было никаких сквозняков. «Что вы имеете в виду?» — быстро спросил сэр Тревик. «Обвинение этой ужасной женщины? Ха, ерунда. Она не сможет ничего доказать». «А есть что доказывать?» — поинтересовалась гувернантка, опуская платок. «Нет, конечно. Ничего такого нет», — пробормотал баронет, чувствуя себя неуютно под взглядом ее серых глаз. «Но люди так подозрительны», — продолжала Софи. «Они выслушают обвинения госпожи Крент, потом еще добавят от себя и...» «Им нечего добавлять», — быстро прервал ее сэр Ганнибал. «Я, как уже говорил, все это время находился здесь, на ярмарке, а убийство произошло за много миль отсюда. Нет ничего, что могло бы связать меня с этим преступлением. К тому же, между нами говоря, мисс Уорри...» Я никогда не смог бы хладнокровно убить своего ближнего. Люди редко убивают хладнокровно, со значением пробормотала гадалка. Резкое слово или два, удар, и все кончено. Ну, в этом случае был выстрел из пистолета, сухо сказал старый аристократ. А вы, миссуори, тоже собираетесь обвинить меня в совершении преступления? Гувернантка всплеснула руками. «Нет, нет, конечно», — воскликнула она, взмахнув платком. «Дорогой сэр Ганнибал, как вы можете так плохо обо мне думать? Но люди... Вы же знаете, как они болтливы и подозрительны. А вас станут говорить и не такое. Пусть говорят. Это может принести вам неприятности. Шестьдесят тысяч в год помогут мне закрыть все рты». — Ну, — протянула мисс убирая платок, — если хотите, я оставлю вам свой адрес. Быть может, не удастся помочь вам. — В каком смысле? — Быть может, не удастся помочь вам, — повторила Софи, направляясь к двери. Сэр Тревик преградил ей дорогу. — Вам известно что-то, способное пролить свет на это преступление? — поинтересовался он. Я этого не говорила, но в моих силах помочь вам. Это как-то связано с черепом, который вы упоминали. Связано без сомнения. А <сосы> <сосы> Гадалка всплеснула руками и усмехнулась. Вы можете положиться на меня, сэр Ганибал. И сделав реверанс, она покинула библиотеку, оставив хозяина расстроенным ее таинственными намеками. «Что она знает о мертвой голове?» спросил он сам себя с беспокойством. Но мисс не было в библиотеке, и ответить было некому.